Глава восьмая. «Красная прядь». «То, о чем ты забыла». «Может, сейчас ты воспринимаешь это сном, но тогда, двенадцать лет назад». «Твой отец». «Молчи». Запротестовала я, мотнув головой, передумав узнавать правду, и закрыла ладонями рот демона. «Не смей клеветать на него». Меня начало трясти. Одно дело предположение там, и мы совсем другое. Подтверждение от Асалердина. «Не хочу». Не хочу осквернять память родителей перед их же надгробиями. Имен убрал мои руки и развёл их в стороны. Наши пальцы соприкасались. У него такие горячие ладони. Или это мои слишком холодные? Ты ведь и сама знаешь, о чем я говорю. Прошептал демон. Что твой отец сделал 12 лет назад? Мантикора. Мне тогда было шесть, я играла в прятки с няней, и, спрятавшись в библиотеке, заснула за одним из стеллажей. Пришедший король не заметил меня. Он закрыл дверь и распахнул тайный стеллаж с книгами по черной магии. Корешки словно были в несмываемой саже, а магия, когда отец испытывал заклинание из этих книг, была фиолетовой. Я молчала, увлечённая фиолетовыми магическими вспышками и лентами. А когда хотела выйти, увидела Фредерика, которому отец открыл дверь. Брат заметил меня, намахнул рукой, мол, не высовывайся. Я притаилась, а после вновь заснула. Был уже вечер. А пробудилась на руках Рика. Брат отнес меня в комнату, и больше мы об этом не разговаривали. Я подумывала, что это был сон, всего лишь сон. Он был слишком обрывочным, без подробностей. Просто яркая, пугающая картинка, которая преследовала меня уже во взрослом возрасте. Я надеялась, что детское сознание воспринимает всё неправильно. Прошептала я и посмотрела на Емина. Просто страшный сон. Ты увидел, почему мой отец занимался черной магией? В моих воспоминаниях есть ответ? Ассалердин покачал головой и отпустил мои руки. Они безвольно упали, а сама я повинно опустила голову. Могло ли это быть связано с брачным договором? А со смутой в Бикарде? Уже тогда в народе начались волнения, но я никогда не знал их истинной причины. Вокруг было слишком много лживых и порой абсурдных теорий. Антикора способна проникать в сознание. Попытался успокоить Асалердин. Может, у отец стал жертвой? В любом случае... Имин дотронулся до моих волос и убрал спутанную прядь за ухо. «Мы докопаемся до истины. Ответ здесь». Он прикоснулся к моему виску, и я кивнула, соглашаясь с его словами. «В любом случае больше сигналов, кроме того, двенадцатилетней давности не поступало. Но я должен провести расследование». Произнес томим и закрыл надгробие. «Я искал на твоем отце следы связи с мантикорми. Обычно остаются отмечены на запястьях, словно полоски от ножа. Но я надеялся обнаружить их тела законсервированными, а не костями». Попытался восстановить фантомы, но это уже бесполезно спустя столько времени. Мне жаль подобное предполагать, но я должен защищать наш мир. Я вздохнула, меня бесконечно мучили сомнения. Где добро, где зло? Я пыталась быть непредвзятой, но... все равно в итоге оступилась, и буду падать еще не раз. Выходили мы в молчание. Я поняла, что сняла со своей души огромный груз, придя сегодня сюда. «До этого во мне боролись страх и надежда, теперь они были побеждены скорбью и залечены утешением двух демонов». «Я благодарна вам за поддержку», сказала тихо, но уверенным голосом. «Рада, что вы смогли быть рядом в минуты моей слабости». Высшие переглянулись, но ничего не ответили. Зато прямо перед нами материализовался Монтри. Он обвил хвостом ветку дерева и висел вверх тормашками, активно жестикулируя лапами». «Беда! Беда! Там ужас!» Глеб одернул его имя и прищурился. «Объяснить более связно». «Да что тут объяснять? Беда! В покое игре это пытаются прорваться, но я пока успешно обороняю их». Глеб выпятил грудь, что в его состоянии выглядело забавно. Из его речи я вычленила лишь два слова, поэтому задала уточняющие вопросы. «Кто пытается прорваться?» «И от кого ты успешно обороняешься?» «Так э, его величество и собственной персонный прибыл, значит, стучит, самичит гром и молнии, призвал магов, и они пытаются взломать защиту, установленную Томимом». «Значит, оборону держишь все таки не ты, а защита моя?» Для протокола подметил Томим. «Да какая разница?» Отмахнулся Глебушка. «Я ведь на страже, значит, наипервейший к награде должен быть представлен». «Боюсь, что Монтри прав, и нам следует поторопиться. Я поставил не слишком сильную защиту, чтобы не привлекать внимания и не оставлять следов, поэтому взлом — дело времени», — сказал Томим. «Нужно скорее доставить ее в комнату». Глеб исчез, видимо, вернувшись на свой пост. Я же заметно занервничала, будто неверная жена, пойманная в покоях любовника, даже двух. «Быстрее будет по воздуху», — сказал Емин и сделал шаг ко мне. «Ты прав», — согласился Тамим, и в одно мгновение подхватил меня на руки. Я только ойкнуть успела и схватить за широкие плечи посла. Бросив взгляд на Емина, на мгновение я заметила серебряный отблеск недовольства в свете луны, но он быстро исчез вместе с самим Асалердином, взмывшим в небо. Лететь на руках Тамима было неудобно, но я молча смирилась со своей участью. Думая лишь о том, успеем ли мы вернуться до того, как Рофе взломает защиту. А когда приблизились к окнам моих покоев, заметили под балконом охрану Его Величества. Они, к счастью, пока нас не заметили. Мешали отражающие щиты томима. Но если мы подлетим еще, их уже станет видно. «Что нам делать?» — испуганно спросил я, приложив руку к груди. «Не волнуйся. На крайний случай у нас всегда есть план «А». Наспешливо протянул Емин. «Что за план А?» «Мы расторгнем твою помолвку, ссылаясь на ее недействительность в момент заключения». Напомнил демон. Тамим наградил нас непонимающим взглядом, но расспрашивать далее не стал, не было времени. Емин приглянулся с Тамимом, словно они оба придумали план, после чего Асалердин, создав вокруг себя похожий щит, полетел вниз, и мы ровно за ним не отставая. «Что он делает?» изумленно спросила я отвлекает внимание имен еще одним заклинанием распустил иллюзорные лучи серебра а мы как раз опустились на балкон демон открыл дверь и буквально втолкнул меня внутрь спасибо выдохнула я обернувшись к нему спасибо не только за это за твою поддержку человечки закатил он глаза вы такие сентиментальные хотя ты напоминаешь мне сестру Взгляд Тамима на мгновение ушел куда-то в воспоминания. Я не была знакома с его сестрой, так как она еще слишком молода по демоническим меркам, чтобы выходить в свет, поэтому просто улыбнулась. Бросившись за ширму, начала раздеваться. В двери все это время продолжали стучать и звать меня, хотя, судя по магическому отблеску, защиту уже взламывали, и появление здесь короля — дело времени. Наконец, нацепив длинную ночную рубашку, я выскочила из-за ширмы. Вещи подобрала и затолкала под матрас, а сама, схватив снотворное из верхнего ящика, который мне выписывал целитель еще в домесе, поставила его на тумбочку и юркнула под одеяло. Магические светильники я выключать не стала, так как это бы как раз вызвало подозрение. Они наверняка видели свет из-под двери, и теперь будет весьма странно, если он внезапно пропадет. Двери распахнулись грохотом. Одеяло отлетело в следующую секунду, Я, сделав вид, что только проснулась, дрогнула и огляделась. В покой влетел не только нависший надо мной Рофы, но и причитающие горничные с экономкой. Король был невероятно зол. Он навис надо мной, оглядывая, словно пытался уличить меня в... в чем я не знала, но в чем то точно пытался. Отшатнувшись, его величество вышел на балкон, проверяя пути отхода. Я же лежала и думала, успели ли уйти демоны а быть может и правда воспользоваться планом А. Расторгнуть помолвку с Роффе под предлогом еще более раннего заключения помолвки со Салердином, а после расторгнуть и её? Ее... Нет, не могу. Я еще не узнала все о Хоконе, чтобы вернуться в домис. А для того, чтобы остаться здесь, нужно пользоваться немалой поддержкой узнать, иначе моя судьба будет в руках Роффе. Как ни крути. Да и что ему мешает перезаключить помолвку после того, как мы с Емином «Расторгнем соглашение». Вернувшись в комнату, Роффа приказал всем выйти и подошел ближе. Схватил за руку и дернул рывком, поднимая на ноги. Такой наглости и грубости я не ожидала, поэтому вырвалась из его захвата с завидной прытью. «Ваше Величество, ваше присутствие здесь неприлично?» запротестовала я, обнимая себя руками. «Что вы делаете?» «Я совершенно не понимаю, что происходит. Но вы ведете себя непозволительно». «Не страшно от вашего присутствия и того, какие это может навлечь последствия на меня». Я старалась быть миролюбивой, честно. Но сдерживаться удавалось трудом. Настолько я была потрясена переменами, произошедшими в Роффе. Из скромного и спокойного короля он превратился в домашнего тирана. «Вы о вашей чести?» — рыкнул Роффе. «Грета, кажется, ты слишком наивна». В последний момент король осекся и заменил слово, хотя уверенно он хотел меня хлестнуть куда более жестким выражением. «Мы поженимся, и этого не изменить, если будет угодно, даже против твоей воли. Ни один человек в обикарде не встанет на твою защиту, увидев, как невесту настельно тащат к алтарю. «Это угроза?» Прежде он не позволял себе таких выражений. Кажется, он действительно в ярости. Уверена, завтра он пожалеет о своих словах и поведении, как и я». Но это будет завтра. А сегодня? Сегодня я не представляю, как прожить всю жизнь с этим человеком, как лечь с ним в постель. Кузан Рофф мне никогда не нравился. Слишком прилизанным был в детстве. А эти завистливые глаза, которые казались еще противнее в моменты, когда он ругался с моим старшим братом, выводили меня из себя еще в прошлом. Ров, надеюсь, твой цирюльник надежно хранит тайну состава краски для волос. Произнесла я, подавшись к нему и дунула на его приотерка красного цвета. «Иначе будет жаль, если кто-нибудь совершенно случайно выльет на тебя обесцвечивающий раствор, и все увидят, что король-то фальшивый». Глаза Рофа наполнились тьмой, и верхняя губа дернулась, выдавая едва сдерживаемую агрессию. «О, дорогой кузен был на грани!» Я помнила маленького Рофа, когда его волосы были чисто смоленого оттенка в то время как у всех представителей первой ветви нашей семьи по древней традиции, имевших право претендовать на престол, была красная прядь. Особая волшебная магия защищала ее от любой краски, от любого выгорания. Она была символом магии, как утверждалось в летописях, божественной отметиной истинного правителя. Она была у брата отца моего дяди, но не передалась Роффе. Она передается лишь от первого наследника — или активируется для передачи при коронации, например, если предыдущий наследник или король отказался от власти. Мои дети тоже не должны были унаследовать эту прядь, но теперь... Теперь я осталась одна считаясь считаюсь первой наследницей. Хотя, если меня коронуют после свадьбы с Рофы, вступит в силу еще и второе возможное условие, поэтому мои дети в любом случае родятся с особой магией. «Заткнись, Грета!» На твое месте я бы не стал показывать свои зубки. «Конечно, они у тебя кривые», — хмыкнула я и показала ряд ровных белоснежных зубов, которые с детства были моей гордостью. «Ты права, Гретта». Как-то надрывно рассмеялся Роффе и резко притянул меня за талию. «Но не волнуйся так за меня, уверен, у моих детей будут и твоя красная прядь, и твои ровные зубки. Да, моя дорогая». Рофф заправил красную прядь за ухо, и приблизил свое лицо к моему, смешивая наше дыхание, чего мне стало еще противнее. И я дернулась, но, вы опять тщетно. «Тебе уготована участь фарфоровой куклы, которая сразу после нескольких родов может разбиться, если будет столь неосторожна в своих словах и действиях. Так что лучше уж сейчас начинай обдумывать и свое поведение, и свои слова. Не буду разбираться сегодня с тем, что произошло. Нам обоим это ни к чему, напомни» что мое терпение не безгранично. Король отбросил меня в сторону, и я, не удержавшись, рухнула на кровать, а его величество стремительно покинул мою спальню. В глазах застыли слезы обиды, поэтому мне пришлось до боли кулаки, чтобы не допустить столь низменного проявления эмоций. Не дождется. Тиран. Меня не готовили к власти. Меня готовили к тому, что однажды я выйду замуж по расчету, и делали все, чтобы я покорно, словно корова, отправилась на убой, то есть к алтарю. Но то ли учителя попались отвратительные, то ли я слишком своевольная. Однако сейчас в моей голове крутились мысли о побеге. Может довериться там ему? Когда вернулись Атиле и Адаэс, я попросила их о двух вещах. Во-первых, я поручила им разыскать адрес Петра Орвица и отправить ему приглашение на личную, неофициальную встречу с принцессой. Где-нибудь в Центральном парке. Завтра, пополудне. Там будет много народа, поэтому на нашу случайную встречу и непринужденную беседу никто не обратит внимания. Через него я и прощупаю почву касательно своего влияния в Абикарде и смерти Хокона. Во-вторых, выделить мне двух людей из бригады магов-строителей, заботящихся о состоянии дворца, чтобы они вместе со мной отправились в склеп. «Прошло столько времени. Наверняка склеп уже успел прийти в негодность», — произнесла я и скосила взгляд. «Надеюсь, вы понимаете, что я бы не хотела афишировать это. И сходите к Джули, скажите, что завтра в одиннадцать я хочу навестить могилы родителей, перед прогулкой в Центральном парке». «Будет исполнено, ваше высочество?» Склонившись, от и АДС вышли, а я приготовилась ко сну. Но не успела я лечь, как мне в окно что-то прилетело. Неужели Ямин вернулся? Я выскочила на балкон в нетерпение. Сама не понимала, почему так хочется вновь увидеть этого демона. Но в его присутствии я чувствовала себя в безопасности. На балконе было пусто. Сдохнув, я собиралась лечь спать, когда увидела сложной форме птицы листок под ногами. Еще не пытаясь его поднять, я бросилась к парапету, чтобы высмотреть отправителя. Даже зажгла магический светильник, отправив его гулять по кустам. Но так никого и не обнаружила. Если не удалось в прошлый раз, на это-то подавно. Опустившись, я просто развернула записку. «Беги, принцесса. Если останешься, твой труп не сможет оплакать даже симпатичный дружок из домиса». «Это они от Вздохнув, я запрятала листок в комод, решив, что пора бы с этим разобраться. Например, об этом стоит тоже сообщить капитану. Он внушает мне доверие. Надеюсь, завтра мы сможем обстоятельно поговорить». Пройдя к кровати, я извлекла из-под матраса свою одежду и вернула в шкаф, аккуратно сложив. Будто и не было вечерней вылазки.